Найти ствол лиственницы с ветвистыми корнями, недавно выброшенный морем. Один из корней как нельзя лучше подходил для древка лука. Теперь оставалось сделать тетиву. Опасна охота на медведя с простой рогатиной. Но зимовщики не могли считаться с этим и решили добыть зверя как можно скорее. Готовясь к охоте, Федор повесил над дверью избы кусок оленего мяса. Затем он разжег костер и бросил в него несколько кусков жира. На двадцать верст учует добычу ошкуй, — объяснил Федор, не отступавшему от него ни на шаквани. Теперь будем ждать гостя. Федор и Алексей распахнули дверь, а сами притаились в синях. У Федора в руках была рогатина, у Алексея — топор. Медведь пришел к избе перед восходом солнца. Вытянув морду, он издали жадно втягивал вздрагивающими ноздрями дразнящие запахи горелого жира. Осмелев, стал осторожно кружить возле избы, постепенно приближаясь к приманке. Вот он нерешительно остановился у двери, поднял морду. Охотники слышали тяжелое дыхание зверя, видели черный кончик его подвижного носа. Постояв немного, медведь поднялся на задние лапы, чтобы достать мясо. Этого только и ждали охотники. Федор выскочил из засады и бросился чуть не под брюхо ошкую. Тот злобно зарычал на неожиданного противника. Федор с размаху всадил зверю-рогатину между ребрами, целясь в самое сердце. Упер держак в землю и пригнулся. Ашкуй взревел, взмахнул лапами, пытаясь зацепить врага, но Федор уже отскочил в сторону. Все произошло почти молниеносно. Алексей едва успел выбежать вслед за Федором, как поединок был уже окончен. Ашкуй оказался огромной медведицей, сажень длиной и пудов на двадцать пять весом. Когти на мускулистых лапах достигали четырех дюймов. Осматривая распластавшуюся тушу, огромные лапы и страшные клыки — Зимовщики поздравляли Федора. «Глядите!» — вдруг закричал Ваня. Все обернулись. Из-за камней, неуклюже переваливаясь, бежал маленький медвежонок. Жалобно скуля, он мохнатым белым шариком подкатился к неподвижному телу матери. Ваня, стремглав, сбегал в избу за ремнем и в два счета опутал медвежонка. Очутившись в плену, зверек шипел, вытягивал трубочкой губы и норовил укусить мальчика. Но тот был в восторге от поимки медвежонка. — Отец, я оставлю его себе! — твердил он. — Ладно уж, может, веселей с ним будет. — Только, Ваня, ты и заботу возьми на себя. Следи, чтобы не баловался зверь. Так на зимовье появился новый житель — Мишка. Федор еще раз осмотрел медведицу. — У нас на матеры земля аж и больше бывают, — сказал он и, взяв нож, начал свежевать тушу. Быстро сняли шкуру, сало уложили в деревянное корыто, часть мяса развесили коптить, а остальное решили провялить. Особенно тщательно мореходы отделяли сухожилия для тетивы, ради которой и была затеяна эта опасная охота. Через несколько дней лук был готов. Его испытали на дальность, меткость и силу удара. Оказалось, что на 70 шагов стрела пробивает смолистую сосновую доску толщиной в дюйм. Ежедневно упражняясь с луком, Поморы все увеличивали расстояние до мишени. Искусный стрелок испищали, Степан и тут оказался ловчее всех.